Я испытала смертельную досаду на то, что немца прогнали вовсе не заучененное мне поношение. Мне думала, что обида, нанесенная артистке, должна караться так же строго, как оскорбление величества, и я рассчитывала, что этот дворянин понесет чувствительное наказание. Но это неприятное происшествие отрезвило меня и убедило в том, что мир не склонен к смешивать актеров с ролями, которые они исполняют. Вследствие этого я прониклась отвращением к театру и решила покинуть его, чтобы жить вдали от Мадрида. Выбрав своей резиденцией город Валенсию, я отправилась туда под другим именем, захватив с собой 20 тысяч дукатов, частью наличными, частью в драгоценностях, что, казалось, мне должно было хватить на остаток моих дней, так как я собиралась вести уединённый образ жизни. В Валенсии я наняла небольшой домик и взяла в прислуги одну женщину и пожа, которые знали обо мне не больше, чем прочие жители города. Я выдала себя за вдову дворцового чиновника и объявила, что намереваюсь поселиться в Валенсии, так как город этот пользуется репутацией одного из наиболее приятных мест пребываний во всей Испании. Народу у меня бывало немного, а моё поведение отличалось такой безупречностью, что никому не приходило в голову заподозрить во мне бывшую артистку. Но несмотря на свои старания укрыться от людей, я привлекла внимание одного дворянина, которому принадлежал замок под Полярной Это был кавалер довольно приятный на вид, лет 35-40, весь в долгах. Что случается с дворянами в Валенсийском королевстве, не реже, чем в прочих государствах. Моя особа пришла сповкусу этому сеньору и дальго, и он пожелал узнать, подхожу ли я ему в других отношениях. Для этого он отправил за справками серых лакеев. Имило того свил знать из их донесений, что я не только обладала смозливой рожицей, но была к тому же довольно состоятельной вдовой. Убедившись, что дело подходящее, он подослал ко мне добрую старушку, которая объявила от его имени, что влечённый моей добродетелью в такой же мере, как и моей красотой, он готов вступить со мной в брак и отвести меня к алтарю, если я согласна стать его женой. Я попросила три дня на размышления и навела справки об этом дворянине. От меня не скрыли состояние его дел, но наговорили мне о нем столько хорошего, что спустя некоторое время я без труда решилась выйти за него замуж. Дон Мануэль де Херико, так звали моего супруга, отвез меня сперва в свой замок, весьма старинный на вид, чем его владелец очень гордился. Он утверждал, что замок был построен в отдалённые времена одним из его предков. И это приводило его к выводу, что нет в Испании более старинного рода, чем род Херика. Но время грозило уничтожить эту столь замечательную дворянскую грамоту. Замок, подпёртый уже в нескольких местах, собирался развалиться. Какое счастье для дона Мануэля, что он женился на мне. Половина моей синеку ушла на ремонт, а остальные мы тратили на то, чтобы занимать видное положение в округе. И вот я, так сказать, в новом мире, превращённая во владелицу замка, в почётную прихожанку, какая метаморфоза! Я была слишком хорошей актрисой, чтобы не поддержать блеска, который распространял на меня мой ранг. Благодаря своим важным манерам и театральным позам, Я слаба в деревне за особо знатного происхождения. Как бы эти люди потешались на мой счёт, зная не обо мне всю подноготную. Окрестное дворянство осыпало бы меня езвительными шутками, а крестьяне сильно поубавили бы почтение, которое они мне оказывали. Почти 6 лет прожила я счастливо с доном Мануэлем, но тут его постигла смерть. Вот остальные мне запутанные дела.